Глава 71 Генкина ошибка О том, что он видел Никитского, Миша рассказал Свиридову. Свиридов велел ребятам ждать и в Пушкина больше не ездить. Впрочем, другие заботы владели теперь мальчиками Совет отряда постановил передать в комсомол Мишу, Генку, Славу, Шуру Агуреева и Зину Круглову.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 Интересно, что они испытывали, когда проходили приемную комиссию? Тоже, наверное, волновались. Но для них это позади, а он, Миша, робко стоит перед большой, увешанной объявлениями дверью. За дверью заседает комиссия, и там скоро решится его судьба. Первым вызвали Генку. Ну что, кинулись к нему ребята, когда он вышел из комнаты. Все в порядке. Генка молодецкий сдвинул свою буденовку на бок.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 Он все о кладе мечтает, — не унимался Миша. Все клад и клад. Какой кладовщик нашелся? Он в миллионер имеет добавил Слава, но более мягко. Ему стало жаль Генку. Они доехали до большого здания на Петровке, где внизу их ожидал пропуск в комнату номер 203 к товарищу Свиридову. — Что же вы, друзья, опаздываете? — спросил Свиридов, когда они явились. В райкоме задержались на приемной комиссии. Ого! Свиридов поднял брови. Поздравляю молодых комсомольцев. Мальчики вздохнули. Что случилось? спросил Свиридов. Провалились, сказал Миша. Провалились? удивился Свиридов. На чем? На вопросе о кандидатском стаже. Это я виноват, угрюмо произнес Генка. А на остальные вопросы как ответили? Как будто правильно.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 Филлин сваливает на филателиста, филателист на филина. Между прочим, он посмотрел на ребят. Свой склад они заблаговременно ликвидировали. Видимо, их кто-то спугнул. Мальчики молча уставились в пол. Да, повторил Свиридов, кто-то их спугнул. А сейчас будет очная ставка между каждым из вас и Никитским. Вы должны рассказать все, что знаете. На все вопросы отвечайте честно. Так как оно было на самом деле, ничего не выдумывая. Теперь идите в соседнюю комнату и ждите. Когда надо будет, вас вызовут. Да. Свиридов вынул из ящика кортик и протянул его Мише. Когда я спрошу, из-за чего Никитский убил Терентьева, ты, Поляков, предъявишь кортик.